Глава двадцать девятая. После. На следующий день. Суббота, 23 марта 2019 года. 6.00. Влад. Лежу на кровати. Гипнотизирую будильник. До того момента, как он прозвенит, остался час. А я сегодня еще и глаз не сомкнул. В голове настоящий пчелиный рой. Или даже два. В общем, мысли жужжат так, что трещит череп. Все прокручивая наш с Лизой, скомканный разговор. Жалею, что не записал на диктофон. И гадаю, какого рожна не выслушала ее еще тогда, в отцовском офисе. Ведь она мне там что-то говорила, пыталась объяснить. А я на губы смотрел и отчаянно хотел секса. Лучше бы я за ней погнался. Теперь с трудом могу понять, почему счел это ниже своего достоинства. Сколько бы проблем снялось, останови я ее еще тогда. 99% помирились бы еще в машине. Но тогда мне и в голову прийти не могло, что Лиза серьезно куда-то там соберется. Она же была моя. Была, напоминаю сам себе, вот то-то и оно, что была. Разговор по телефону совершенно не задался. Оказывается, Лиза хочет быть своей собственной, а не моей. Что вообще за странное желание? Она казалась мне не из тех женщин, которым позарез нужна свобода. Девчонка всегда признавала мое первенство, слушалась, и тут вдруг такой закидон. Я ее что, в чем-то ущемлял? Хочешь в вафли делай, хочешь борщ вари. Хочешь, с подругами сиди или в магазин сходи. Только одно условие. Все это пока я на работе. Деньгами до вчерашнего вечера не попрекнул ни разу. Вообще не единожды. И вчера упомянул только потому, что окончательно разозлила. А чего стоит фраза «мне надоело быть твоей вещью»? Она мне этой фразой будто пощечин надавала. Вещь? Согласно словарю, это отдельный предмет, изделие. Разве я относился к ней как к неодушевленному предмету? Такого точно не было. Я вел себя с ней как с любимой женщиной. Ну да, иногда чересчур много требовал. Контролировал сверх меры. Но ведь кого больше любишь, о том больше всего и печешься. Закон такой общечеловеческий. Я бы с превеликим удовольствием вообще проигнорировал эту фразу. Только вот Лиза не первая, кто мне это говорит. Почти все, с кем я спал, рано или поздно кидали мне эту фразу. «Я для тебя вещь. Надоело быть вещью. Ты относишься ко мне как к вещи. И все в таком духе». Но ни одна сучка не потрудилась объяснить, что это значит. Я, правда, и не спрашивал. До вчерашнего вечера мне казалось, ляпали лишь бы ляпнуть. Но Лиза, она никогда ничего не ляпает просто так. Неужели не видела, как сильно я ее люблю? Просто так люди себя вещью не считают. Скорее всего, дело в заниженной самооценке. Только я тут совершенно ни при чем, и она должна это понимать. Снова гляжу на часы. Полседьмого. Интересно, Лиза уже успела успокоиться? Спала ли сегодня? Или как я, лишь смотрела на будильник? Еще и в офис надо как назло, а ведь сегодня суббота. Батя страдает очередным приступом трудоголизма. Ну его этот офис. Поеду-ка я в Краснодар. Батя без меня как-нибудь переживет. Правда, сегодня то самое совещание, по результатам которого отец собирался рассмотреть вариант покупки нового завода в Подмосковье, хочет расширять производство. Вдруг пеликает сообщением телефон, и я забываю обо всем, буквально кидаюсь к нему, смотрю, от кого пришло, и разочарованно вздыхаю. Как бы мне хотелось получить от Лизы хоть строчку. Но нет, пишет батя. Я перенес совещание на восемь утра, не опаздывай. Ядрен багет. Хлопаю себя ладонью по лбу. Не иначе подслушал мои мысли и решил действовать на опережение. Ладно. Побуду на совещание, потом ноги в руки и в Краснодар. Несколько часов погоды не сделают. Через четыре часа. Влад. Бать, ну что, никак? «Нельзя без меня?» До последнего надеялся, что отец доверит это задание кому-то еще. Все же я не самый опытный человек в компании. Но нет. Старший Чадаев активно решил в меня поверить. А если он что-то решил, даже мама его не переубедит. «Я не понял, какие могут быть возражения?» «На кону будущие фирмы», – вещает он, наслаждаясь тем, как звучит его голос в собственном кабинете. Недавно он велел переставить мебель таким образом, чтобы его голос наиболее выгодно резонировал. Даже вызывал какого-то специалиста. У отца недавно брали интервью с телевидения, и мама после просмотра передачи похвалила его тембр. С тех пор в офисе начался практически новый культ. Виктор Чадаев говорит, всем слушать, разенув рты. Но, Эдуард Васильевич, С этим лучше справиться, пытаюсь отвертеться. В таком случае, может быть, мне сделать его замом, а не тебя? Хмурит брови отец. После такого апперкота уже сижу тихо, просто слушаю. А едешь с командой, проверишь все от и до. И не ведись на первое впечатление. Не в каждой красивой обертке конфеты запомни, сын. Сверху донизу мне этот завод проверь. С разными специалистами поговори, чтобы все подводные камни вытащил, ясно? Это будет твое главное испытание. Если хорошо поработаешь, должность твоя как раз подарок ко дню рождения. Хорошо, за три дня, думаю, должны справиться, так? Да, 5 максимум, кивает отец. 5 Буквально ору про себя. Выхожу из кабинета на ватных ногах. Пять дней без Лизы целых, пять. Мне и один-то показался вечностью. Не будь мы в ссоре, обязательно взял бы ее с собой. А теперь придется отложить примирение на такой долгий срок. Впрочем, может быть, она как раз к этому моменту остынет, как следует соскучиться. Тогда наша встреча и разговор пойдут по совсем другому сценарию. Может, оно и к лучшему? Тогда же, Лиза. С трудом разлепляю глаза, а на часах страшная цифра. Десять-тридцать. Вот это я, Соня. Подпрыгиваю с кровати и бегом несусь в ванную. Не знаю, любит ли тетя гостей или жебок, но я такой точно быть не собираюсь. Полжизни просыпалась не свет, ни заря. А тут на тебе. С другой стороны, я и уснул это наверное, как раз на заре. Ночью были дела поважнее. Мочила подушку солеными реками, в тщетных попытках успокоиться после разговора с Владом. Ты ко мне вернешься. Вспоминая вчерашний ор великана, и ведь не доли сомнений в голосе. Он уже за меня все решил. Хорошо, что мне было куда податься. Моя тетя, святая женщина, сразу предложила пожить у нее. Отойдешь, освоишься, немножко встанешь на ноги. Тогда уже, если захочешь, поищешь тебе жилье. Ее слова. Какой у нее замечательный дом. Большой, светлый, выстроен из белого кирпича. Вчера я насчитала на два этажа около дюжины комнат. В гостиной внизу даже есть камин. Нашлась и спальня специально для меня. Оказывается, тётя сразу присмотрела мне эту комнату и подготовила ее заранее в надежде, что когда-то приеду навестить. Вот и приехала. Новый город — это как раз то, что мне сейчас нужно. Не хочу бояться встретить за углом Влада или его родителей, тем более этого отвратительного Морозова. Ведь великан уже вряд ли будет меня защищать. Кроме того, в Краснодаре тоже масса возможностей для молодой девушки. И есть где себя проявить. Строю будущее не хочу. Кирпичей навалом. До сих пор не верю, что хватило духу уйти от Влада. Но проще было в петлю, чем остаться с ним. Для себя решила твердо. Никогда с ним больше не буду. Теперь я сама по себе. Больше никаких владов в моей жизни, никаких унижений и приказаний. Буду сама планировать свой день, выбирать, что мне делать и кем быть. Пусть поначалу мне от собственной свободы страшно и непривычно, но я смогу. Это в миллион раз лучше, чем слушать команды мужчины, которые меня из-за человека-то не считает. Гоню прочь все мысли о великане, чтобы снова не разреветься. Пусть сидит в своем Ростове и страдает от того, что не на кого поорать. Только Фильку жалко. Ничего. Скоро его хозяин заведет себе новую служанку-шлюшку и успокоится. Быстро принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь в надежде, что тетя еще спит. Очень хочется как-то отблагодарить мою благодетельницу приготовить ей что-нибудь вкусненькое, накрыть в столовый праздничный завтрак или что-то в этом роде. Однако скоро обнаруживаю, что все это сделали за меня. Тетя уже попивает свежевыжатый апельсиновый сок, а на столе решительно негде притулиться даже самому крошечному яблоку. Тут сырники, оладушки, омлет, блинчики с джемом, бекон, сосиски, вафли, чайник и кофейник а еще два вида сока. И все это оформлено так, будто какой-то шеф высокой кухни собрался поразить гостей подачей. Тетя собралась открыть ресторан? «Я не знала, что ты любишь», — разводит руками она. «Мне становится дико неловко, моментально краснею под цвет своей футболки. Что-то, не надо было так из-за меня стараться. Вполне сошло бы что-нибудь простенькое. Я вообще неприхотливая». Тетушка хмурит бровь, обозревает стол и вдруг начинает смеяться. «Ты подумала, что это все я?» «Боже, нет, Лизонька, я совсем не умею готовить!» «У меня есть повар, Ада. Приходит каждый день и балует меня». Тетя не умеет готовить. Эта мысль с трудом умещается в моей голове. Хотя, наверное, не всем это нужно или даже дано. Сажусь за стол. Твоя Ада – отличный повар, хвалю с улыбкой. Вафли с шоколадом, пальчики оближешь. И кофе тоже очень хорош. А еще компания. Моя фея крестная, как про себя называю тетю, очень смешно рассказывает, как выбирала повара, устроила настоящий кастинг. Давай я сейчас все приберу, помою посуду, предлагаю, когда тётя собирается подняться из-за стола. «Посуду моет посудомойка», — усмехается она, «а дом убирает Вита». «У тебя и повар, и домработница?» Невольно хмурюсь. «И садовник», — кивает моя фея крестная. «Неужели психологи столько зарабатывают?» «Еще больше недоумеваю». «Некоторые наверняка, но я к ним не отношусь. Если бы я жила на свою зарплату...» Мне бы хватило разве что на скромную трешку в ипотеку лет эдак на двадцать. Вся эта роскошь – заслуга Марка, моего бывшего мужа. Он был таким богатым, хлопаю ресницами. Он и есть богатый. Наверняка утаил большую часть своего имущества. Но я все равно получила при разводе очень прилично. При слове «развод» я морщусь. Как бы там ни было, наверняка тетя Аня – Пришлось нелегко. Я уверена, что он по тебя очень скучает и жалеет, что потерял. Она кивает и говорит. О, я уверена, что он очень скучает. Правда, делает это своеобразно. В объятиях стриптизер. Мне сразу становится неловко. Думаю, как загладить впечатление, да и вообще чем бы заняться, раз по дому никакой работы. Какие планы на выходные? решаю спросить у тети мы пойдем на шопинг в моем понимании шопинг это выбрать на ужин продукты прихватить что то для дома только вряд ли тетя аня имеет в виду именно это шопинг в смысле какой решаю уточнить самый что ни на есть шопинговый не поняла хлопая ресницами моя фея крестная загадочно улыбается Я с удовольствием покажу лучшая терапия для раненых сердец. Через два часа. Лиза. Я уже люблю Краснодар. Смотрю на это обилие магазинов в торговом центре галерея и глаза разбегаются. Конечно, в Ростове тоже полно магазинов, но почему-то именно здесь и именно сейчас чувствую себя по-настоящему свободной, способная зайти и выбрать что-то без оглядки на чье-либо мнение. «Пойдем, я знаю, куда тебе нужно». тётя Аня берет меня под руку и ведет в бутик с такими прекрасными платьями, каких я никогда не видела, разве что на картинках в интернете. К нам подбегает бойкая продавец-консультант, и уже через несколько минут меня отправляют в примерочную с целой горой одежды. Горы откладываю, выбираю одно платье, которое сразу приковало взгляд. Нежного, персикового цвета до середины бедра с рукавом три четверти и V-образным вырезом. Ткань безумно приятно скользит по телу. Бывают же такие платья. Ты его надел, а оно как родное, для тебя сшитое. Но как? Тетя Аня заглядывает в примерочную и ахает. «Вот это да! Роскошно! Я такая красивая!» Это все, что могу вымолвить, смотря на себя в зеркало. Не знаю, может ли одежда настолько изменить человека, но я в этом наряде словно усовершенствованная копия Лизы. Чувствую себя минимум королевой, хотя в наряде нет ничего кричащего, кому-то он даже может показаться скромным. Таком можно и в кино, и в ресторан, и на выставку, только не на рынок за продуктами. Любуюсь собой, а потом догадываюсь глянуть на бирку с ценой и теряю дар речи. Это что за сказочный магазин? Здесь шьют из золота и бриллиантовых ниток? По-другому оправдать такую запредельно высокую цену я не могу. У меня, конечно, есть деньги. Дали расчет за работу в пекарне, но я не планировала спустить их в первый же день. «Ну что, берем?» — с воодушевлением интересуется тетя. «Извини, мне не по карману». «А она лишь смеется. Зато мне по карману. Это подарок Лиза. Просто так. Прими, пожалуйста». «Мне очень давно никто не дарил ничего просто так». «Ты точно фея крестная!» Улыбаюсь ей спешу обнять. «Ой, как приятно!» Она обнимает в ответ и шутливо говорит. «Так уж и быть, можешь придумать мне какое-нибудь сказочное имя, а я тебе куплю еще одно платье». «Этого более чем достаточно. Кстати, я хочу подстричься. Влад не разрешал коротко». Тетя хмуро разглядывает мои волосы. «Ты только поэтому хочешь коротко?» У тебя же такие красивые локоны. Хочу коротко. Еваю, не раздумывая.